Издательство Exmo, вино и дегустация. Знания, которые не займут много места. Читает Денис Белых. Предисловие. Одна из легенд о происхождении вина рассказывает о персидском правителе Джамшиде, который очень любил пить виноградный сок. И вот однажды сок забродил. Царь попробовал его и почувствовал себя не хорошо. Напиток, однако, же не вылили. На сосудах написали, что в них яд, и поставили их в погреб. Одна из жонд Жамшида решила покончить с собой. Нашла в погребе этот яд и выпила его. Только вот он не подействовал. Ей стало очень весело, а потом она крепко заснула. После этого женщина стала частенько наведываться в погреб, чтобы испить чудесного напитка. Когда Джемшит обнаружил, что сосуды почти опустели, жена во всём призналась. Царь попробовал то, что осталось на дне, и был поражён тому, как изменился напиток и каким он стал вкусным. Так было открыто вино. У этой истории есть и другие вариации, но суть их одна. Человек случайно обнаружил, что виноградный сок естественным образом превращается в вино, и что оно оказывает удивительное воздействие на человека. Это и положило начало виноделью. Виноделие это не просто технологический процесс, это творчество. Человек воздействует на естественные процессы, добиваясь нужного результата. Так рука художника направляет кисть. Рисовать умеют многие, а вот создавать картины лишь единицы. Точно так же и виноделом способен стать далеко не каждый. Винодел должен быть терпеливым, трудолюбивым, влюблённым в своё дело, и ему не нужно ограничивать свою фантазию. Хотя виноделие достаточно сложное занятие, практика показывает, что главное здесь отдаваться всей душой своему делу, искренне любить его, даже если это не более чем хобби. Если вы упорные, вам не помешают ни возраст, ни то, что прежде вы практически ничего не знали о вине, ни что-либо другое. Многие знаменитые люди имеют свои собственные виноградники и винодельни. Среди них Жерар Депардье, Антонио Бандерас, Мадонна, Фрэнсис Форд Коппола, Уэн Гредски и Грег Норман. Если вас интересует история изготовления вина, эта аудиокнига поможет вам погрузиться в волшебный мир, подаривший человеку этот божественный напиток. Это на самом деле увлекает и завораживает. Вовсе не обязательно становиться виноделом. Вы можете просто научиться разбираться в винах.